Глава 10. Уит отправил нас в модную и популярную пекарню Around the Hall. Нас встретил прилизанный современный интерьер, блестящие поверхности и маленькие столы, как бы говорящие: присядь, но не задерживайся. В пекарне подавали и кофе, но нам быстро стало очевидно, что приходили сюда в основном за пончиками, которые покупатели выносили в белых картонных коробках, перевязанных верёвочкой. За стеклянным прилавком лежали пышные пончики и пончики-торты. Я не поняла разницы. А также их веганские и безглютеновые варианты. Все с очень странными комбинациями вкусов, одновременно солёными и сладкими. Мэри Голд заказала дюжину разных. Лаванда с трюфелем, крем-чиз с жареным луком, гриб шиитаки с клевером. Бедняга и так в больнице. Бормочет Каин, пока Мэри Голд заказывает пончик с жареной карамелью и ганашем из лемонграсса. «Разве он не настрадался?» Я смеюсь. А Мэри Голд не так весело. «Что вы порекомендуете?» Каин поворачивается ко мне. «Шоколад всегда хороший выбор», — предлагаю я. «И в Джейме нет ничего плохого», — улыбаясь, добавляет Каин. Молодой человек за прилавком не скрывает презрение на лице. «А...» Видимо, здесь не заказывают пончики с джемом. Мэри Голд просит прощения за наше поведение, добавляет к заказу пончик с киноа и лакрицей и, видимо, в качестве компромисса еще один с темным шоколадом и перечным джемом. Уходим мы с тремя дюжинами разных пончиков. Мэри Голд платит за все сама, а она не заказывает. Но даже она понимает, что их слишком много. Может, ему придётся с кем-то поделиться, говорит она в слабой попытке оправдать покупку. Ну, его окружают полицейские. Каин направляет машину в сторону больницы. Я улыбаюсь. Не думаю, что тебе стоит дразнить полицию избитыми шутками. Избитыми хмурится Каин. Мне кажется, это классика. Нет, я так не считаю. Почему Каин должен переживать о том, что думает полиция? Мэри Голд наклоняется к нам с заднего сиденья. Я просто пошутила, торопливо говорю я. Я не Нет, серьёзно, перебивает Мэри Голд. Думаешь, Его из-за телефона подозревают. Ну, может быть, я не знаю. Чувствую, как к лицу приливает кровь. Говорю же, я просто пошутила. Если полиция меня не подозревает, значит, они плохо делают свою работу, спокойно произносит Каин. Пропажа телефона не подтверждена ничем, кроме моих слов и Он пожимает плечами, не заканчивая предложение. «Хотя после этих пончиков они наверняка задумаются, не хочет ли Мэри Голд Уитта отравить?» «Очень смешно!» Мэри Голд хлопает его по плечу. Каин останавливает джип на парковке у больницы. И мы транспортируем пончики в палату Уитта. По пути мы встречаем Джин Мэттерс. Она стоит в холле для посетителей, где разрешено использовать телефоны. Ее свободная рука прижата к груди, голос низкий и резкий. Мы слышим слова «повестка» и «ознакомление». Разговор не прерываем, втайне радуясь, что можно избежать конфронтации с ней. Полицейский в коридоре узнаёт нас и жестом разрешает пройти. Я стучусь и выглядываю в дверной проём. Ой, прости. Отходя назад, я сталкиваюсь с Мэриголд. Она роняет коробочку с пончиками, и по чистому полу катятся кусочки матчи, киноа и аниса. Двое мужчин, стоящих у кровати Уита, поворачивают головы. Их взгляды отрываются от прыгающих пончиков и фокусируются сначала на мне, а потом на Мэриголд, которая пытается собрать разбросанную пищу. Не наступите на мои пончики на выходе, говорит Уит гостям. Двое мужчин выглядят очень похожи. В тёмных пиджаках, обтягивающих накачанные тела и однотонных галстуках. "И ещё увидимся, Мэтэрс", отвечает один из них. "Уид", утвердительно кряхтит. Проходя мимо нас, они кивают, совершенно не скрывая, что разглядывают нас с головы до ног. Уит машет нам и протягивает руки за пончиками. "Эту я уронила", говорит Мэриголд, передавая ему одну из коробок. Уит достаёт из неё пончик. "Если нельзя есть с больничного пола, то из чего тогда можно есть?" "У нас ещё две коробки", говорит Мэриголд. оставляя их на столе у кровати. Я верю в местных уборщиков. Уит надкусывает выпечку. Они иммигранты. Делают свою работу. То, что эта цитата из Гэммилтона не делает её менее оскорбительной, говорю я, осуждающе. Оскорбительной? Уит выглядит искренне удивлённым. Почему? Не уверенно, признаю я. Звучит редуктивно. Уитт закатывает глаза. Кто это был? Спрашивает Мэри Голд. Оукс и Макентайр, кажется. Федералы. ФСБ? Мэри Голд ошеломлена. Где Каин? Спрашивает Уитт. Не знаю. Я только сейчас замечаю его отсутствие. Куда он делся? Каин заходит в палату. Простите, что я пропустил? Ты где был? Каин передаёт Уиту листок бумаги. Меня позвала одна из докторов. Попросила передать, чтобы твоя мать не видела. Уитт читает записку и улыбается. «Молли!» — говорит он. «Чего она хочет?» — спрашивает Мэри Голд. «Ничего. Это ее номер». «У тебя нет телефона». Уитт бросает на нее взгляд. «На секунду мне кажется, что он скажет что-нибудь остроумное и саркастичное, но Уитт...» выбирает доброту. Ты права. Он ищет в больничном халате карман, понимает, что его там нет, и кладёт бумажку под коробку пончиков. Молли была в моей хирургической бригаде. И номер тебе для Каин облакачивается на изножье кровати. Я обещал держать её ее... курсе своего выздоровления. «Серьезно? Приятно, когда им не все равно, да?» Каин кривит губы в усмешке. Видимо, интересы Молли выходят за рамки обычного беспокойства за пациента. «Тебе, наверное, лучше, раз с тобой доктора флиртуют», говорит Мэри Голд, перекладывая упавшие пончики. Бери, если хочешь, предлагает Уит, вытаскивая пончик, на котором, кажется, растёт свой газон. Мэриголд открывает другую коробку. Оставлю тебе, что с пола тебе. Ты всё равно на антибиотиках. Каин, Фредди, мы одновременно отказываемся. Мэри Голд объясняет, что мы с Каином слишком скучные и едим только джем и арахисовое масло. Каин бормочет что-то о жертвах пончиковых аферистов, и Мэри Голд называет нас старыми. В каком-то смысле она права. Мы с Каином лет на пять старше Уита и Мэри Голд, которым вряд ли больше двадцати двух. «Сколько тебе лет?» – спрашивает Мэри Голд Каина. «Тридцать». «Господи, ты старше, чем я думала!» Каин пожимает плечами. «Не уверен насчет Фредди, но у меня все зубы свои». Уит смотрит на меня. Любопытство борется с социальным табу. Я проявляю милосердие. Мне двадцать семь. Ну, у тебя есть еще пара хороших лет. Сочувственно кивает Уит. Но я теперь понимаю, почему вы отказываетесь от пончиков. Нужно следить за сахаром. Я говорю, что он идиот. Уит хохочет и тут же морщится. Все в порядке? Угул. Просто у меня швы на мускулах. «У полиции есть зацепки о личности нападавшего?» «Спрашиваю я. Ничего не сказали?» «Они решили, что это кто-то, кого я знаю. Или кто-то, кто знает меня». «Почему?» «Думают, что это человек, который украл у Кай на телефон. И раз он отправил тебе те сообщения, значит, он знает, что мы друзья». Как много людей знают, что мы друзья, спрашиваю я. Всё-таки мы знаем друг друга всего пару недель. Уит пожимает плечами. Немного. Кто-то мог сидеть недалеко от нас в библиотеке или за обедом. Только полицейские считают, что в кругу моих знакомых есть маньяк. А ФБР? спрашивает Мэри Голд. Они о Каине спрашивали. О Каине? На кой чёрт? Это неудивительно, учитывая проделки моего телефона. Каин, в отличие от меня, совершенно не взволнован этой информацией. Что именно спрашивали? Как долго я тебя знаю? Как мы повстречались? Что ты делаешь в свободное время? Не видел ли я, как ты бил кого-то ножом? Каин смеется. «Уит, это не смешно!» Мэри Голд отодвигает от него коробку с пончиками. «Кто бы мог подумать, что в библиотеке можно повстречать человека, разыскиваемого ФБР?» Уит осторожно потягивается. «То, что они задавали вопросы о Каине, не означает, что его разыскивают». «Отмечаю я». «А, кстати!» Уит смотрит на Каина. «Они спрашивали, не знаю ли я других твоих имен?» «В смысле прозвищ?» Мэри Голд изучает его с нескрываемым любопытством. «В смысле псевдонимов?» смущенно произносит Каин. «По правде говоря, Каин Маклеот — это мой псевдоним». Признаётся он. Они, наверное, спрашивали о моём настоящем имени. И какое же твоё настоящее имя? раздражённо спрашивает Мэриголд. Каин складывает руки на груди. Давай, незнакомец, говорит Оуид, улыбаясь от уха до уха. Выкладывай. Проходит секунда, и Каин сдаётся. Авель Мэннерс. Мэри Голд ахает. Уит хохочет. Я стараюсь не показывать своих чувств. Каин вздыхает. Понимаете, почему я его сменил? Плюс писательство в том, что можно поменять имя и притвориться, что тебя заставил издатель. Авель Мэннерс. рвёт Оуит, давясь пончиком. Господи, это ужасно. Имя манерной порнозвезды. Он хватается за бок от смеха и жутко кашляет. Твою мать, как же больно. Не хотелось видеть Авиль Мэннерс на обложке, так что Каин замалкает, глядя на красное пятно. медленно расползающаяся по бледно-зелёному халату Уитта. «Проклятие, Уитт! Кровь!» Уитт трогает пятно, мокрое на ощупь, а затем смотрит на испачканные красным пальцы, словно это нечто уму непостижимое. Мэри Голд выбегает из палаты за помощью, а я нажимаю кнопку вызова медсестры, До да кого угодно, лишь бы ему помогли. Через несколько мгновений нас выталкивает из палаты потоком прибегающих людей. Мы ждём в коридоре, стараясь не мешаться, надеясь выловить из отдельных криков причину происходящего. Слышим кровавые излияния и показатели прибегает мать Уита. С ней общается доктор. Она бросает на нас взгляд, но разговор до нас не долетает. Уита увозят в операционную. А нас вежливо, но твёрдо просят удалиться в зал ожидания. Дорогая Ханна, должен признать, что после этой главы мне захотелось пончиков. Заметил, что ты не использовала настоящую пекарню. В Бостоне есть несколько с экзотическим ассортиментом. И, конечно же, Dunkin. Я составил список, который приклеил отдельным файлом вместе с фотографиями фасадов, а также прилегающих переулков и других мест, где совершаются тёмные дела. Однако полагают и выдумала пекарню, чтобы использовать её в качестве места некоего преступления и не навредить настоящему бизнесу. Тактичность с твоей стороны, но, честно говоря, подобная слава скорее привлечёт покупателей, а не отпугнёт их. Если, конечно, ты не собираешься никого травить. Свой голод я утолил в пекарне в Бекбей. Язык проглотишь. Их выпечка одновременно заставляет поверить в бога и тут же от него отказаться. Пекарня располагается в двух милях от моей квартиры, так что я подумал, что прогулка туда и обратно стоит как минимум двух пончиков. Теперь о некоторых деталях. Если у ИТ близок к получению юридической степени, что у нас означает аспирантуру, то он ближе к 25, чем к 22. Если, конечно, он не какой-то вундеркинд, тоже относится к мэриголд. Мне нравится, что Каина когда-то звали Авелем. Если у человека и может быть любимая библейская история, то моя определенно о Каине и Авеле в первом убийстве. Она добавляет веса, некую традиционность ничтожным убийствам сегодняшнего дня. Словно даже самые низменные и грубые наши поступки отдаются эхом в потоке времени и являются вечным проклятием. Клянусь, что решение твоего агента отказаться от моей рукописи не сломило мою волю полностью. Я знаю, что ради меня ты использовала и продолжишь использовать всё своё влияние. Моё время придёт. А пока я буду купаться в отражённых лучах твоей славы. Жду того дня, когда мы встретимся и вместе поедим пончиков. Твой Лео.